Глава 20. Москва. Прием в индийском посольстве. Вначале японский посол в СССР думал, что британский посол подошел к нему на этом приеме сугубо ради досужих разговоров. Но почему бы двум послам не поболтать о том о сем? Обсудили проблемы западных экономик на фоне стремительного экономического роста Японии, с чем британский посол японского посла и поздравил. Слышать это было, конечно, приятно. Поговорили потом об искусстве, в том числе о новых постановках в московских театрах. Послы постоянно посещают новые постановки. Помимо тяги к театральному искусству, которым славится Советский Союз, это еще и прекрасная возможность завести новые связи среди театралов, часть из которых напрямую относится к элите Советского Союза. Но затем, словно бы, между прочим, Британский посол задал один единственный вопрос, после которого японский посол понял, что весь этот подход к нему был совершенно не случайен и просто к досужим разговорам не имеет никакого отношения. Британец пришел к нему за информацией, а спросил он его по поводу того, не знает ли он что-нибудь о молодом советском журналисте Павле Ивлеве. Мол, ему сообщили, что его видели на недавнем приеме, организованном японским посольством, и видели, конечно же, долго разговаривающим именно с ним, прекрасно понял посол, поэтому соврать о том, что он не помнит о таком, никак не получится. Мысли-то бы ново лошадей пронеслись в голове посла. Если бы не тот неприлично длинный разговор, то соврать, что не помнит такого, можно было бы достаточно легко». И нужно было бы, потому что наводить британцев на след Павла Ивлева Тору откровенно не хотелось. Да, он как посол, конечно же, одобряет списки приглашенных на прием. Но все прекрасно понимают, что составляют их его сотрудники. Естественно, что большинство послов не в состоянии упомнить всех из сотен людей, которые приглашены на очередной прием. Правда, есть и такие с прекрасной памятью, что всех помнят, но не обязательно, конечно, это афишируют. — Конечно, — подумал Тору, если бы я знал тогда, насколько интересен этот молодой человек для нас самих, я бы его не подставил таким длинным разговором. Вот к чему мне, если британцы им заинтересуются?» Если они поверят в его прогнозы, как поверил я, то гораздо более серьезно отнесутся и к его прогнозу по поводу блестящих перспектив Японии. А к чему британцам такой мощный конкурент на горизонте? Могут и гадить начать по этому поводу. Они сами производят множество машин и различной электроники, конкурируя с японскими производителями. Так-то сейчас особых проблем с британцами нету, как, впрочем, и с США, и с другими странами Западной Европы, помимо Британии. Но чисто по достаточно простой причине все ждут, что стремительный японский рост как начался, так вскоре и закончится сам по себе. Более того, они уверены в этом. Обычный расизм, кстати. Белые господа не верят, что узкоглазые япошки способны по-настоящему с ними конкурировать. Но ну и тем более во Второй мировой войне они все же одержали победу над Японией, что тоже, конечно, заставляет их недооценивать японские возможности. Тут же посол с огорчением вспомнил о том, как сделал еще и вторую промашку. Долго беседовал с Ивлевым еще и на швейцарском приеме. Ну да, ему нужно было убедиться в том, что этот парень сам прекрасно соображает, вовсе не транслирует мысли какого-то неведомого профессора, которого вдруг начали искать большие боссы из Токио. Но, тем не менее, обе ошибки уже сделаны, и сейчас ему надо что-то отвечать послу. Что бы такое придумать, что оправдало бы его интерес к этому молодому человеку? И тут в голову ему пришла блестящая мысль. Ивлев же рассказал ему, что он еще и драматургией балуется, и в театре Ромен поставлена его пьеса. Он же ему еще обещал, что обязательно посмотрит ее и потом обсудит с ним. Просеяв от пришедшей в голову мысли, Тору, тут же блеснув зубами в улыбке, заговорил, тем более что пауза уже неприлично затянулась. Вспомнил. Павел Ивлев — это же молодой блестящий советский драматург. Вы сказали, журналист, вот я сразу и не сообразил. Да, он действительно, по моему персональному приглашению, посещал прием в нашем посольстве. Вы уже ходили на его пьесу в театре Ромен? «Э -э, простите, растерялся британский посол, — «но я не знал, что он драматург. Значит, говорить, у него есть пьеса в театре Ромен? Да, Джон, совершенно верно. Очень даже неплоха для такого молодого автора. Именно посмотрев ее, я и заинтересовался Павлом Ивлевым и велел своим сотрудникам пригласить его в посольство на прием. Начал сочинять посол на ходу, и, искренне жалея при этом, что пока еще не нашел время, чтобы сходить на эту постановку. В этом случае врать британцу было бы сейчас гораздо легче. — Ну ладно, это же цыганский театр, значит, кое-что можно на ходу придумать. Если вы любите творчество от Джипси, как вы в Британии называете «Цыган», то вы обязательно должны посмотреть. Там много танцев, много песен. Это яркое, красочное представление в лучших традициях этого театра. Правда, не все будут довольны тем, что «Медведя» на сцене все же не будет. Все же некоторые другие постановки театра Ромен Тору до этого посещал. И «Медведя» на сцене никогда не видел. Значит, будет логично думать, что и в пьесе Ивлева медведя тоже нет. Ну, а если все же он там есть, то британцу потом, если он скажет об этом, можно высказать предположение, что, возможно, в тот день, когда он посещал представление, зверь просто болел. Вот его и не вывели на сцену. Потому как медведь все же мог там оказаться. Посол знал, что цыгане у русских тесно связываются в предрассудках о них с медведями, которых они дрессировали, раньше зарабатывая уличными представлениями, пока в СССР не заставили бродящих ранее Гана сесть и заняться обычным трудом. «Кстати говоря, Джон, я бы с удовольствием еще раз сходил на эту постановку, и, если желаете, можем сделать это совместно», — продолжил посол, изображая из себя ярого фаната театрального искусства, которым он на самом деле отнюдь не являлся. Но такого рода фанатов с горящими глазами очень легко копировать. И многие их опасаются. Еще. Натиск этих фанатов иногда может быть невыносим. Ну, почему бы и нет? Ожидаем ответил британский посол. Конечно, Тору знал, что ответить отрицательно на такое предложение такому уважаемому человеку в статусе посла просто-напросто невозможно. Он по умолчанию считается частью культурной элиты Британии, а культурная элита активно посещает театры. «Отлично», — сказал сделанным энтузиазмом японский посол. «Тогда доверим нашим помощникам покупку билетов и решение вопроса, в какой именно день мы оба вместе сможем сходить еще раз на эту постановку. Хорошо?» «Да, конечно, Тору», — сказал британский посол и под первым же предлогом поспешно попрощался. При этом он, конечно, старался держать маску невозмутимости, но Тора прекрасно видел, что он сыграл блестяще, и его явно удалось сбить с толку. Ну что же, надо велеть своему помощнику купить два билета согласованные согласованную с помощником британского посла дату, но не раньше, чем через неделю. А за эту неделю ему самому нужно сходить на эту постановку, чтобы потом... «Во время совместного просмотра, сознанием знанием дела комментировать послу какие-то якобы любимые моменты», — подумал Тору. «Москва. Набрав Мещерякова из телефона автомата, спросил, можно ли с ним встретиться. Он, как обычно, ничего против не имел. Правда, я заранее его предупредил, что дело у меня в большей степени личное. Но его это нисколько не смутило». Встретились с ним через час в моей машине у его дома. Ну что там, Паша, у тебя? спросил Мещеряков сразу же как пожал мне руку. Не хочу показаться вам сумасшедшим, Андрей Юрьевич, но есть у меня подозрение, что ко мне штази своего человека приставить пытается, а девушку молодую, что у нас учится в Москве, немку. Штази! Изумленно выпятился на меня Мещеряков, видимо, ожидавший чего угодно, но точно не этого. «Это же вроде спецслужба ГДР?» «Ну да, она самая», — согласно кивнул я. «И нет, я не сошел с ума. Думаю, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы быть в курсе об этом». «Да, Паша, я точно знаю, что ты не сумасшедший», — согласно кивнул Мещеряков. «Ты один из самых хладнокровных людей, которые мне известны в жизни. Даже немножко боязно по этому поводу становится» когда я вспоминаю, что ты снайперской стрельбой увлекаешься вовсю. — Ну, вы знаете, Андрей Юрьевич, это уже перебор, — возмутился я. Мещеряков рассмеялся. — Ага, подловил тебя, купился. Ну ладно, расскажи мне, с чего ты вдруг вообразил вообще, что немцам до тебя дело есть. Я ж когда в Берлин летом ездил, то по поручению Захарова заходил к местному первому секретарю горкома Вилли Петерману. Вот отсюда мог и прорасти их первый интерес ко мне. Но и опять же, я в Кремле работаю, на радио мелькаю, в газете труд статьи печатаю. Так что корни для такого интереса определённые иметься все таки могут, согласитесь? — Ну, могут теоретически, — сказал Мещеряков, неуверенно качая головой. — Ну, ты же советский гражданин, а штази — это социалистическая ГДР. — Да и почему ты вообще решил, что ты девица из штази? «Ну, скажем так, мне достаточно неуклюже об этом намекнули, что она из штази. Не прямо сказали, но я смог догадаться, что к чему», — сказал я. «Не буду говорить, кто именно намекнул, по определенным причинам, но за эту подсказку я этому человеку чрезвычайно признателен. Ну а к вам стандартная просьба — проследить за этой девушкой, куда ходит, с кем общается, все как обычно, недельку-другую». — Вам же все равно тренировать ваших архарасов надо, правильно? — Ну, и я заплатить, конечно, могу, поскольку это с нашими делами никак не связано. — Да платить не надо. Любые твои проблемы автоматически связаны с нашими делами, — махнул рукой Мещеряков. — Думаю, с новым главой службы безопасности я вопрос этот также согласую. — Выходим, конечно, за шпионкой этой твоей. — Давай говори, что за девка там в матухаре решила поиграть. Описал, как Луиза выглядит, рассказал, где она учится.